Глава 7. Неделя тянулась бесконечно долго. Ксения разрывалась между работой, походами в больницу к отцу, ежедневными посиделками с мамой, периодическими солисами из дачи и экзаменов. Совершенно вымотанная после тяжёлой смены, она остановилась возле ординаторской. Оттуда доносились весёлые голоса, звучала тихая музыка, и ей совершенно не хотелось сейчас идти туда. В конце коридора появилась высокая и невероятно стильная блондинка. Она стремительно прошла мимо Ксении, слегка задевая её шлейфом своих терпких духов, и свернула за угол. Ксения посмотрела вслед образцу изящества и грации, погладила руками свои местами мятый халат и Пожав плечами, сама себе сказала: умеют же люди выглядеть как на картинке. Зайдя в помещение, девушка с удивлением обнаружила, что коллеги стоят вокруг накрытого стола. "Дорогая Ксюша", начала Роза Львовна. "Юбочка из плюша", пропел Максимов. "У тебя выдалась тяжёлая неделя, но я слышала, что папа твой пошёл на поправку". Всё немного приходит в норму, и теперь мы просто обязаны поздравить тебя с окончанием ординатуры. Ты прекрасный профессионал и хороший такой человечек. Ура! Роза Львовна подняла бокал. Послышались краткие вскрики: "Ура!". Ксения от неожиданности не знала, что и сказать. "Коллеги, спасибо. Так неудобно, это я должна была проставляться". Девушке было так волнительно и приятно. Она пригубила свой бокал, смотрела на весёлых коллег и подумала, что и правда всё приходит в норму. Ну, считай, что это наш тебе подарок. В дверь открылась и вошла Ольга Тульпанова. Она как-то странно сияла и улыбалась. Привет, Ксения протянула ей бокал. Присоединяйся. Празднуем моё окончание ординатуры. А, поздравляю. Тульпанова бегло на неё посмотрела и подошла к столу. Я вам скажу, что редко удивляюсь, но сейчас нахожусь под впечатлением. К нашему Ростовичу приехала жена. Это не просто какая-то там жена, она икона стиля. Ольга замолчала, смакуя эффект, который она произвела. Там бренд на бренде и брендом погоняет. Жемчуга просто блеск, а сумка, наверное, из последней коллекции Louis Vuitton. Я признаться, немного офигела. Такие только на красных дорожках в Каннах ходят. А разве он женат? смешалась Роза Львовна и посмотрела на Ксению. Ну, бывшая, отмахнулась тюльпанова. Не в том суть. Ростович наш, конечно, красавчик, но заполучить такую шикарную жену это же как постараться надо. А что потом сделать, чтобы её потерять? Ольга приподняла бокал и отсолютовав им, присела на диван. Дверь раскрылась, Широким шагом зашёл Ростович и взглянул на Максимова. Я срочно уезжаю. Кто сегодня дежурит? Он хмуро оглядел собравшихся. Ионова подняла руку. Хорошо, всего доброго. Ростович круто развернулся на каблуках, остановился возле Ксении и коротко бросил: Я тебе позвоню. В воздухе висел букет пряных терпких нот. Ненадолго повисло молчание. Все почувствовали какую-то неловкость. Марина вытирала тарелки и грустно размышляла о событиях последней недели. Игорь приходил сюда как в общежитие, порой даже не здоровался с ней, просто ужинал и ложился спать, а утром Марина уходила ещё до его пробуждения и не знала, что он делает днём. Закончив уборку, девушка села на стул И положив голову на руки, заплакала. Она так хотела быть рядом с Игорем. Она мечтала, что он будет приходить в её дом каждый вечер. Но сейчас, когда её мечты стали явью, ей было горько и одиноко. Девушка чувствовала, что с каждым днём всё больше и больше погружается в чёрную бездну отчаяния, прекрасно понимая, что не знает, как из неё выбраться. Ты чего? Вдруг рядом с ней прозвучал голос Игоря. Девушка подскочила на месте и поняла, что задремала. Это да вроде заснула. Она посмотрела и увидела, что перед ней прежний Игорь, тот самый весёлый, радостный с особой улыбкой, которая освещала всё вокруг. Давай праздничный ужин сделаем вместе. Он обнял её за талию и притянул к себе. А давай? Марина была в смешанных чувствах. А что за праздник? «Расскажу за ужином. Погнали в магазин. Я тебя внизу в машине жду». Марина стала быстро собираться, но остановилась посреди кухни. Она понимала, что исчерпала все свои финансовые возможности, а звонить сейчас Игоре и доставать его такими вопросами ей совсем не хотелось. Через минуту она уже звонила в дверь своей соседке Лидии Карловны. «Здрасте». Марина улыбнулась пожилой женщине со светлыми прожилками вен на открытом лице. "Здравствуйте, моя хорошая". "Марина, на твоё место прислали совершенно невозможную юную девицу. Она даже давление толком мерить не умеет", с порога начала Лидия Карловна. "Так зачем вы к ней ходите?" Марина прислонилась к косяку. "Я-то вам зачем?" "Ну, у тебя теперь своя жизнь, «Мужчина, как вижу, появился», — с заговорщицкой улыбкой прошептала старушка. «Что ж я мешать буду? Завтра часиков после восьми я уже дома. Можете считать, что я вас записала на приём», — твёрдо сказала девушка. «Лидия Карловна, вы меня денежкой не выручите? Да зарплаты! Только мне много надо. Тысяч пять». «Ой, какие разговоры! Конечно, дорогая моя!» — пожилая женщина засеменила в комнату. «Моя сын опять помощь прислал, так что я тебе одолжу». Через несколько минут Марина уже летела к машине. Девушка подбежала к боковой дверце и довольная забралась внутрь. «Ну что, кутим?» Марина не чувствовала такой радости уже давно. «Ой, как ты?» Ей казалось, что она даже может ощутить под руками её упругую золотистую оболочку. Радость была разлита везде. Она витала рядом с ними в супермаркете, пока Игорь, посадив её на тележку, катал между рядами и бегал с гиканьем от охранников. Подмигивала из стаканчиков с кофе, который он принёс с заправки. Радость даже сновала под точными движениями ножа, когда Марина шинковала зелень. Девушка пританцовывала под ритмичную музыку, пока жарила сочные стейки на толстой чугунной сковородке, а в её душе в пятнашке играли солнечные зайчики, и сейчас ей совсем не хотелось думать о том, что такое произошло и почему Игорь снова стал сам с собой. "Вина", услышала она позади себя его голос. Развернувшись, девушка едва удержалась от громкого хохота. Игорь напялил её розовый спортивный костюм, который был мал ему на несколько размеров. А что, я плохо выгляжу? Ты совсем ничего не понимаешь в моде. Тогда стриптиз. Он налил ей вина, ушёл в комнату, включил какой-то тяжёлый рок и продолжал дурачиться и выкидывать вещи из-за двери. Вскоре он появился перед ней в обычных джинсах и футболке, усадил её к себе на колени и зарылся носом в её волосы. Прости меня. Это, видимо, кризис какой-то был. Марина, я дебил. Девушка поставила свой бокал на стол, взяла в ладони его лицо и прильнула к нему в долгом поцелуе. Вдруг он резко отстранил её от себя и закричал: "Женщина, ты сожжёшь мой ужин". Они стали дальше весело хлопотать у плиты и вскоре сели ужинать. Маринка, а ты кулинар? Игорь с неподдельным восхищением оглядывал нарядно накрытый стол, где в салатницах яркими боками переливались овощи, полукружями на тарелках лежала ветчина, подёрнутая плёнкой влаги, горкой нежного кружева таял сыр на горячих тостах и лоснилось от щедрой порции соуса мяса. Я устроил сегодня праздник, чтобы объявить. Игорь взял бокал и легонько коснулся фужера Марины. что я нашёл способ вернуть свою прежнюю жизнь. Мир Марины вдруг хлопнул с громким пустым звуком, и счастье осыпалось на пол мелкими осколками. Девушка, сидела оглушённая этой новостью, продолжала улыбаться и неожиданно для себя вымолвила: "Ты что, возвращаешься к жене?" Игорь на минуту вернулся из мира своих грёз, нахмурился и отмахнулся. Вот ещё глупости. Она меня никогда не простит, и тем более у неё этот. Ну, мужик какой-то польский появился. Конечно, ему, медику, только на Ксеньке и жениться. Её папенька его далеко продвинет. Нет, Марина, я придумал кое-что получше. Утром Ксения обнаружила, что Веслова до сих пор не было дома. Она набрала его номер... но аппарат был выключен. Девушка пожала плечами и, вспомнив, что сегодня выходной, откинулась снова на подушке. Вдруг зазвонил телефон. Алло, Веслов? Нет. Привет. Это Алиса. Я думаю, тебе лучше приехать домой. Ксения открыла дверь в квартиру и с порога почувствовала сильный запах алкоголя. На кухне витал табачный дым, громко ревел телевизор, а за столом сидел Игорь, какой-то молодой человек не очень опрятного вида. Здравствуйте. Мне доумение застыло на пороге Ксении. А что здесь происходит? Вот бабы, а? Весело откликнулся Игорь, и похлопал приятеля по плечу. Да, Гаврила. Как умеют прямо с порога всё настроение испортить. Это жена моя, Ксения. О, Гаврила подскочил резко, наклонив голову в знак приветствия и очистив от невидимой пыли поверхность стула, передвинул его к Ксении. Рад, рад знакомству. Игорь, мы можем переговорить, наплелась Ксения. Иди в спальню. Сейчас мы с Гаврилой на Кате, мы я приду рыб к моей ненаглядной. Ксения вышла из кухни, и подошла к гостевой комнате, она заглянула внутрь. «О, какое счастье, что ты приехала! Я уже дышать не могу, окна все пооткрывала, но боялась уйти». Алиса с трудом поднялась ей навстречу. Пришла из магазина, а они там пирушку затеяли. Ну, я Игоря спросила, не повредился ли он головой. Но он сказал мне свалить и помалкивать. «Что это за цирк такой?» Ксения присела на диван, поставила сумку на пол и помотала головой. «А я знаю. Это бред какой-то». Называет меня женой, но глаза у него так нехорошо блестят. Весло в как назло трубку не берёт и дома не ночевал. Что-то случилось у него. Слушай, дай-ка я Анатолику позвоню. Я думаю, мужское лицо пусть и Анатолика, нам здесь не помешает. Алиса взяла в руки мобильный. Вдруг дверь в комнату распахнулась, удариласься о стену и на пороге возник Игорь. Слышь, не до актрисы, собирала бы ты свои монатки, давалила отсюда. Ксения встала перед Игорем. Ты что себе позволяешь? Это мой дом. Да ты что? Игорь не дал ей договорить, схватил за руку и потащил за собой. Ну-ка, иди сюда. Он рывком завёл её в их бывшую спальню. Твой, говоришь? А с чего бы это? Я имею на эту квартиру такие же права, как и ты, моя дорогая супруга. Правда ты теперь так шалашовка какая-то. Но это не страшно. Мне уже по барабану, поняла? Игорь, ты берины объелся, Ксения вырвала у него свою руку. Эту квартиру нам на свадьбу подарили мои родители. И после того, что ты сделал, как ты вообще можешь претендовать хоть на что-то? Из коридора послышалась возня и высокий голос Алисы. Да отвали ты! Вслед за этим открылась дверь, и девушка вошла в комнату. Усмяри своего придурка, громко сопя, сказала Алиса, глядя на Игоря. Алиса, милый, только интервью, это такой шанс, где я обычный смертный журналист смогу ещё вот так запросто поговорить со звездой, говорил, умоляюще протягивал руки к Алисе. Игорь, сделай что-нибудь со своим другом, ей нельзя нервничать, Ксения двинулась вперёд. Стоять, Игорь вновь схватил её за руку. Мне пофиг, что ей можно, а что нет. Стала звездой, пусть расхлёбывает. А мы с тобой будем решать квартирный вопрос. Он взглянул на Ксению совершенно ясными и трезвыми глазами. Твоей милостью, у меня теперь много таких, он кивнул Гаврилу. И не только таких приятелей. Я хочу себе всё вернуть. Ты хочешь вернуться ко мне? Ксения отступила на шаг назад. Втор сырьём не пользуюсь, он презриливо поморщился. Я говорю про квартиру и компенсацию за то, что меня выперли с работы, как только ты подала на развод. А иначе я буду жить здесь, и никакой развод ты не получишь. Ну тогда это будет решать суд, твёрдо сказала Ксения. Алиса, когда толя приедет? В ответ на это прозвенел дверной звонок. Гаврила, видимо, и какими-то внутренними инстинктами побежал открывать дверь, и все услышали его восхищённый ропот. Епит маковку. Мне так никогда не везло. Что у вас происходит? Ты рях появился, Толя? Привет. Быстро уводи отсюда Алису, а я сама здесь разберусь. Ксения чувствовала, как внутри неё начинает закипать злоба. Ксения, но попыталась возразить Алиса. Алиса, милая, я прошу тебя, сейчас тебе нужно думать о ребёнке. Пожалуйста, уходи, почти шёпотом сказала Ксения. Толя, со мной всё хорошо, идите. «Но мы ждём тебя в машине», — сказала Алиса и вышла. «Вас Гаврила зовут?» — спросил Анатолий у обалдевшего от свалившегося на него счастья горе-журналиста. «Пойдёмте на улицу и договоримся об интервью». Когда квартира опустела, Ксения пришла на кухню и села напротив Игоря. «Объясни толком, что происходит». «Да пожалуйста». Игорь подошёл к плите и налил себе кофе в чашку. «Объясни толком, что происходит». Понимаешь, милая, когда твои родители сделали нам подарок на свадьбу, то упустили маленькую деталь. Они заключили на тот момент всего лишь предварительный договор с продавцом. А вот когда ты подписывала все бумаги, то мы уже были в браке. Я тебе даже разрешение давал. Так что эта прекрасная двухуровневая квартира с отличными видами это наша, а не твоя квартира. И я хочу либо половину от её продажи, либо буду жить здесь. И наша гостевая будет пользоваться отличным спросом. Ведь такие, как Гаврила, не очень сведущие в части дороговизной отделки и ведут себя порой крайне по-свински. Так что весь ремонт, который вы с мамой здесь заказывали, пойдёт прахом. И также я слышала, что у твоего отца проблемы. Ты не посмеешь, проговорила Ксения. Я честный журналист, подмигнул ей Игорь. Конечно, ваша чистоплюйская семейка ничем таким не знаменита. Но я столько знаю о закулисных слухах, что бывшего мужа Боренкова с удовольствием послушают, и как следует прополощут имя твоего родителя. У папы инсульт. А у меня голова болит, и что с того? Игорь присел напротив. Сегодня я уеду, а завтра приеду сюда вместе со своей любимой женщиной и буду здесь жить. Товарищ, решать, что ты будешь делать, и чтобы Алиса я здесь не видел. Ксения вздрогнула, когда хлопнула входная дверь. Она смотрела, как медленно тлеет окурок в пепельнице. Ей казалось, что это пепел её надежд на спокойную жизнь. Алиса нервно поглядывала из окна автомобиля. Перестань дёргаться, сказал Анатолий, садясь в машину. Не съест же он её. Еле отослал этого хмыря, задолбал перегаром дышать. А что вообще произошло? Да то, чего никто не ожидал, развела руками Алиса. Этот тупырь имеет полное право на половину Ксенькиной квартиры. И мне теперь, конечно, вход туда заказан. Пойду жить на вокзал, нервно усмехнулась Алиса. Поехали ко мне, сказал Толя. Я же квартиру купил. Большая, пустая. Ты готовить вроде умеешь. Хмм, а ты продуманный парень, как я посмотрю. То есть, если бы я готовить не умела, то ты бы меня не позвал? Алиса посмотрела на Анатолия. Ну да, тот пожал плечами и улыбнулся. На самом деле, Он не мог даже себе сознаться, что готов уже грызть стены в этой трёхклятой квартире, которую он мечтал купить для того, чтобы жить там с Мариной. Он ненавидел каждый сантиметр этого элитного жилья, потому что всё здесь напоминало о том, как он шёл к своей славе. То лик не спал, не ел, не пил, он без конца репетировал. При поступлении в театральный он плохо запоминал стихи, невнятно говорил, проваливал буквы «Л» и имел вид бледной моли, как его окрестила когда-то Алиса. Но всё изменилось после того, как он встретил Марину на той свадьбе. Анатолий совершил почти невозможное, и из робкого неуклюжего парня он расцвёл в кумира, кинозвезду и любимца женщин. Но только одно ему было недоступно — та, ради которого он совершил всё это не любила его Проходи, то ли пригласила Алису войти внутрь. Анатолик, да ты разошёлся не на шутку. Алиса ходила по квартире и разглядывала ультрамодные интерьеры. Это же самолёта денег стоит. Ну хотя да. Это я верте хвостиком и всё пускаю на ветер. Толя, что за дизайнер это творил? Да какой там дизайнер? Мне как ценник выкатили, я сразу понял, что сделаю лучше и дешевле. Лучше? Алиса округлила глаза. Да ты бесподобен, ты самый модный чувак, кого я знаю. Ну вот, поживёшь у меня, а то одному здесь совсем неуютно. Ксения добралась до дома Веслова уже без сил. Она не поехала с Алисой, а сразу направилась в строительную компанию, где они заключали договор, а потом к юристу. Всё было так, как сказал Игорь. Девушка прошла в квартиру, бросила сумку и посмотрела на свои руки. Они тряслись. А завтра на работу, резюмировала она. Я на кухне, отозвался Веслов. Ксения побежала на звук его голоса и застала мужчину сидящим за столом с выключенным светом. Ждал тебя. А я не могла до тебя дозвониться. Ксения включила лампу и посмотрела на Веслова. У меня какой-то сумасшедший дом происходит. Девушка замерла. Что случилось? Казалось, Веслов постарел на десятилетие. Его щёки ввалились, Суточная щетина синевой лежала на всегда гладко выбритом подбородке, а глаза потеряли прежний блеск. У меня через 2 часа самолёт. Я улетаю в Берлин, когда я вернусь, я не знаю. Сегодня я уволился из клиники. Почему? Что происходит? Ксения не могла узнать человека, которым был Ростович ещё несколько дней назад. Моя дочь. Она почти умерла. У неё онкология. Прежняя жена только сейчас сообразила найти меня. Она не давала мне видеться с моим ребёнком. Не захотела проблем с новым мужем, а сейчас, исчерпав все свои возможности, примчалась ко мне. Ксюна, я продала агентству эту квартиру, потому что мне очень нужны деньги. Ты можешь собрать мои вещи и перевести их к себе? Он наконец взглянул на девушку. Милый мой, любимый, конечно, я всё сделаю, всё перевезу. Ты только держись. Моя девочка была таким жизнерадостным цветком. Ты не видела, что от неё осталось? Ничего, кроме улыбки. Я не видел её полгода, а сейчас она худая, как лепесток, который вот-вот сдует ветром. Веслов уронил голову на руки, и послышались скупые мужские рыдания. «Если бы ты видела это, прости, что вешаю это на тебя. Я улетаю, я не знаю, когда вернусь». Он помолчал. «Если ты будешь жить своей жизнью, я никогда не упрекну». Позвонил телефон, и Веслов встал. «Это такси». Он притянул Ксению к себе, «все». коротко поцеловал её, на секунду прижал к себе и ушёл, не обернувшись. Девушка опустилась на стул, когда за ним захлопнулась дверь, и в эту минуту в её сердце что-то оборвалось. Ксения ходила по квартире и молча собирала вещи весело, складывая их в коробки. Девушка улыбалась, когда вспоминала все те моменты искрящейся радости, которую она испытала вместе с ним. Прогулки в парке, завтрак в ожидании рассвета на Воробьёвых горах, смешной поездку к его друзьям на ферму в Подмосковье. Каждая минута была пронизана лёгким счастьем. Но что-то сломалось, и сейчас всё вокруг стремительно летело под откос. В горло подступила тошнота, когда Ксения осознала, что сейчас ей придётся вернуться в квартиру и жить под одной крышей с Игорем. Она вздохнула. Вариант с продажей — это самый лучший выход. И здесь она с ним была согласна. «Ну вот и всё», — сказала она сама себе. Ксения смотрела, как грузчики выносят вещи, как пустеет этот райский уголок, который так ненадолго подарил ей счастье. «Хозяйка, эти коробки не есть?» — задал вопрос здоровой детиной и вывел её из задумчивости. Ксения покивала, Оглядела пространство и вышла вон. Сразу же зазвонил телефон. «Да, мама». В следующую секунду Ксения уже летела в дом родителей. По дороге она позвонила Алисе и попросила пока принять вещи Веслова, потому что боялась, как бы без нее Игорь просто не выкинул их из квартиры. Она уж не сомневалась, что он непременно заглянет в коробки. Дверь к родителям была не заперта, у окна стояла совершенно бледная мать». «Его уже увезли», — бесцветным голосом сказала она. «Мама, я ничего не понимаю», — Ксения присела за стол. «Папа — известный академик. Как его могли арестовать? Он только вышел из больницы. Они о чем думают?» Наталья еще минуту смотрела за окно, где уже вовсю полыхала цветением сирени весна. Я позвонила адвокату. «Никто из знакомых трубку не берет». У меня такое впечатление, что из папы сделали козла отпущения. Женщина присела рядом с дочерью. Зачем его так уговаривали взять эту должность? Что других кандидатов не было? Конечно, были. А ведь все знают, какой папа твой невнимательный в бумагах. Она встала и открыла буфет, вытянув оттуда две коробки, присела за стол обратно. Мам, я просто в шоке. Короче, Сегодня адвокату показали улики, точнее, документ, который подписал твой отец. Она рылась в бумагах. Это бумага на закупку большого количества наркотических веществ. В акте приёмки он расписался. Больше их никто не видел. Но он в тот день ещё не приступил к обязанностям. А в приказе стоит именно то число. Мать бросила обратно документы и закрыла лицо руками. Ксения, совершенно шарашенная новостями, молча гладила мать по спине и смотрела в стену. Мама, я сегодня у тебя останусь. Наталья покивала, вытерла лицо руками и поднялась. Давай я тебя покормлю. Мне нужно хоть чем-то заняться. Наталья посмотрела на Ксению. Веслов приедет? Ужинать будет? Девушка помолчала, Закусила губу, но скрывать от матери, что Веслов рядом нет, не могла. Мама, я боюсь, что Веслов не скоро приедет. Ксения изложила матери краткую версию отъезда Веслова без всяких подробностей, чтобы лишний раз не тревожить женщину. Вскоре в квартире раздался звонок. Здравствуйте. В комнату вслед за Натальей стремительно вошла женщина и удивлённо воззрилась на Ксению. Это моя дочь. «А, ну что ж, это хорошо. Наталья, я не буду смягчать удар, всё очень плохо. Кто-то реально сгущает краски. Уже появилась информация в СМИ, в интернет-изданиях. Шумиха жуткая. Сейчас будут проверять все результаты работы вашего мужа», — быстрыми рубленными фразами говорила женщина. «Я не понимаю, что происходит. Наталья побледнела и осела на стул. Вспоминайте». Может, он случайно кому-то дорогу перешёл? Нужно понять, почему поднялась такая суета. Адвокат встала. У меня крайне мало времени. На днях будет слушание об избрании меры пресечения, я буду добиваться домашнего ареста вместо СИЗО. А вы думаете, ему грозит серьёзный и настоящий срок? Она появилась так же стремительно, как и исчезла. Ксения с матерью долго смотрели друг на друга. Потом Наталья побледнела и стала заваливаться назад. Мама, мама. Ксения даже не понимала, что она кричит в трубку, когда звонила в неотложку. Она предпринимала все реанимационные действия, долго стучала кулаками по полу и кричала во весь голос, но всё было тщетно. Совсем недавно Ксения случайно узнала от общей подруги, почему действительно мать ушла из больницы и из профессии. У неё обнаружили тяжёлую сердечно-сосудистую патологию, и сегодня её жизнь исчезла с последним ударом сердца. Спустя несколько часов, когда у Ксении перестали дрожать руки, когда уехал этот страшный автомобиль, увёзший бездыханное тело, и она смогла взять трубку телефона, она услышала голос Алисы. Бренко, ну ты куда пропала? Полдня тебя вызваниваю. Вещи твои привезли, Толик всё убрал. Ты где? Ужинать приедешь? воскликнула Алиса. Я у мамы, глухо сказала Ксения. Как она? Передавай привет. Голос девушки окрасился радостью. У неё остановилось сердце. Мамы больше нет. Приём пациентов на сегодня Марина почти закончила. Она наскоро заполнила все бумаги и собралась домой. Но сильный воля остановила себя. Закрыла дверь кабинета изнутри и выключила свет. Ей необходимо было одиночество и тишина. Девушка должна была подумать. После того ужина Марина никак не могла понять, что ей делать. Когда она услышала о планах Игоря, то сначала ужаснулась. Но потом её стали обрывать двоякие чувства, что если она не примет его сторону, то потеряет его навсегда, ведь он такой ранимый. А если она его потеряет, то какой смысл дальше жить? Просто существовать и плыть по течению? А так Игорь рисовал перед ней фантастические дали. Они могли продать её квартирку, добавить и купить себе уютную студию, а остальные деньги вложить в бизнес. Игорь рассказал ей давнюю мечту открыть ресторан. А с Марининым умением хорошо готовить он не сомневался, что предприятие будет успешным. Девушка уже представляла себе, какая может ожидать шикарная жизнь, а если сейчас она не поддержит любимого человека, то он подумает, что ей, как и Ксении, когда-то на него совсем наплевать. А ведь это не так. А главное, что он сказал, что когда финансовые вопросы будут решены, то они поженятся Об этом Марина даже не мечтала, а тут он сам предложил стать её мужем Но за всем этим стоял один серьёзный этический аспект И посоветоваться ей было не с кем, не к Анатолику же идти Она услышала звонок телефонной трели и подняла трубку Привет, красотка. В телефоне звенели знакомые бархатные нотки голоса Игоря. Хватай бутылку вина и чеши ко мне домой. Сегодня будем кутить у меня. А то в твоей живопырке и развернуться негде. Марина не сразу ответила ему, сославшись на плохую связь. Она отключила телефон и задумалась. Что же делать? Как поступить? Если сейчас она поедет, то значит, она вместе с ним. Если нет, то вряд ли он ещё раз позвонит ей. Марина проверила баланс на карте, аванс пришёл. Она неуверенно набрала номер его телефона и коротко сказала: "Я скоро приеду". Девушка опасливо вошла в квартиру, где была всего дважды: в тот день, когда случайно встретила Игоря на вокзале, и после смерти мамы. И сейчас Она шла по этой шикарной квартире, смотрела из окон, как движется где-то далеко внизу огненная река, сотканная из света фар машин. Слушала музыку, которая лилась из скрытых динамиков. Марина на минуту представила себе, что такой может быть вся её дальнейшая жизнь. "Иди сюда", услышала она голос Игоря. Войдя в гостиную, она ахнула. Молодой человек успел накрыть шикарный стол. Крабы, креветки, икра, тонкие слайсы красной рыбы в укропном соусе, запотевшая бутылка шампанского в ведёрке со льдом и фрукты. Всё, что любила Марина, но могла так редко себе позволить. А я вино красное купила, как-то виновато развела девчонку руками. "Сгодиться". Игорь протянул руки к ней навстречу. "Садись". Я всё продумал. Сейчас расскажу тебе, как будем действовать. Я уже, кстати, подходящее помещение под ресторан нашёл. Покажу чуть позже. Развернёмся, Маринка, но пока будем жить здесь. Не против? А как же Ксения? Разве может помешать кто-то или что-то двум влюблённым сердцам? Игорь наполнил бокалы шипучим вином. Мы с тобой сейчас должны держаться друг друга. И тем более я хочу твою квартиру продать, и мы займёмся сразу рестораном. Об устройствах, помещениях. Ты про меню подумаешь. А когда эту квартиру продадим, то себе студию купим. А пока поживём здесь». Он слегка коснулся своим бокалом бокала девушки. «Ну что, за наше светлое будущее?» Марину унесло на волне радости. Она весь остаток дня хохотала над его шутками. А Игорь в этот вечер был особенно ласков и предупредителен. Девушка теперь точно знала, что ей делать. Алиса осела назад на стул, чуть не упала, и Анатолик еле успел её подхватить. "Да чего удивил-са он?" "У Ксюши мать умерла. Тёть Наташа." "Да это просто трэш какой-то, почесал затылок Анатолик. Что, съездить может за ней?" Как она там одна будет? — А ты не занят сейчас? — спросила Алиса. — Занят, блин, чайник ставлю. Алиса, ну нет, конечно, у человека горе такое. Он на ходу набросил на себя пальто. Я поехал за ней, скоро буду. Спустя час в квартиру вошла Ксения. Она была по-кукольному послушна. У неё был совершенно остановившийся взгляд, серое лицо и полное отсутствие каких-либо эмоций. Мамы нет, отец в тюрьме, Веслов уехал, Игорь хочет продать квартиру. Мне кажется, что мне нужно выпить, причём столько, чтобы отключиться. Я просто не смогу выдержать всё это. — Это слишком много для меня одной, я сломаюсь, — глупо хихикая сказала Ксения, а в глазах её плескался океан боли.